«Но ведь это очень некрасиво в такой одежде ходить», — сказала Кнопочка. «Некрасиво, потому что не модно, ответил Карасик. «Вот когда станет модно, извините за выражение, то все будут говорить, что красиво. У нас уже во многих магазинах есть все эти пальто и шляпы». «В магазинах они, может быть, и есть, но на улице я еще никого не видал в таком нелепом наряде», — сказала Кнопочка. «Ничего, скоро увидите», — ответила Ниточка.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 Ведь рагон оденется, как все, и в то же время потихоньку набезобразит, так что никто и не заметит. А если не набезобразит, то соврет или обманет, наобещает с три и ничего не исполнит. Я вот обещал, например, Незнайке, Кнопочке и Пёстренькому показать дома архитектора Арбузика, и до сих пор не показал. Значит, и я Ветрагон, хотя и не в желтых брюках. Кубик и Клепка принялись спорить, кому можно считать ветрогоном, кого нельзя, а Незнайка сказал. — Не надо спорить, друзья. Скоро все равно никаких ветрогонов не будет. — Это как-то есть не будет, <skullitta~>. удивился — удивился Клепка. <hlection pronouncement> <more Hij neut Colorado> — Очень просто. Скоро все будет по-прежнему, вот увидите. — пренебрежительно махнул рукой Клепка. — Вы, видно, в газете статью профессора Козяткина прочитали. Это чепуха.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 «А какое оно, это, солнце?» — заинтересовался Незнайка. «Вот она вам обо всем расскажет. А Селюдочка изобрела ракету, в которой собирается полететь на Луну. Ее уже начали строить, эту ракету, вот увидите».